А когда осознал, что стрельба с каждой минутой только усиливается, потребовал от буля найти еще одну лодку. «Отвержись!» – ворчал Буль, пытаясь устроиться на кровати. «У нас тут не верфь и не док. Нам много лодок не надо. Значит, сейчас вашу хату на плот пустим?» – решительно сказал Ганс, немедленно хватаясь за длинную и широкую скамью.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 «Ну, в добрый путь», — сказал Бульгансу, который в это время пристраивал свой пулемет и коробки с патронами на небольшом настиле между баллонами. «А я немного посплю». «Как поспишь?» — опешил Ганс. «А кто нас до берега между аномалиями поведет?» «Да будто я их знаю, эти аномалии ваши».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 — Ну что нам дальше делать? — А давай сбежим, — тут же горячо зашептал боль Им пока совсем не до нас. Что толку от таких союзников? Отправили команду перекрыть проход и пострелять долговцев, а те раз и обратно вернулись. Брешут они все, ничего не сделают. — Потому и предлагаю. Смываемся. — Куда? — Так домой. Сядем в лодку, привяжем к катамараны, тихо отчалим. Лодок у них нет. ущай вперва свои обязательства выполнят. А то ишь уже и в домике нашем ведут себя как хозяева. Рот посмотрел вверх. Небо набирало черноту, готовясь опустить на окрестности озера тяжелое покрывало первых сумерек. — Так и сделаем, — сказал он к огромной радости Буля. — А мне тут одно недавнее дельце могут припомнить. Только отыщи мой карабин. «Вот попрыгают эти черти безмозглые!» — злорадно сказал Буль, потирая пухлые ладони. «Катамарант я уже отвел подальше, чтобы его отсюда незаметно было. Постараюсь под шумок и лодку оттащить. Вроде как для порядка». Свободникам действительно было не до них. Лишь однажды, Хук, вспомнив про своего союзника, подошел удостовериться, что старик жив и никуда не сбежал. Рот в это время перевязывал ногу Лайту,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 Понимая, как угнетающе действует смерть друзей на людей в маленьком отряде, Хук сказал длинную речь, в которой успел и рассказать о каждом погибшем много хорошего и заявить, что всем погибшим сталкерам уготовано навечно место в зоне и тонко намекнуть, что впереди их ждут огромное богатство и быстрейшее возвращение домой. К тому времени, когда он обещал, что доля погибших будет частично передана их родным, А частично подделно между участниками ходки, крот и буль, привязав катамаран к одной из уключин, в полной темноте осторожно подтаскивали лодку к воде. Рабин крота лежал на передней банке, а себе буль подобрал в качестве трофея небольшой скорострельный автомат, пригодный в основном для ближнего боя. Крот как раз забирался в лодку, а Буль готовился ее оттолкнуть на воду, когда на берегу появился один из людей коптя.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 Позади бандита внезапно раздался странный звук. Он хотел было оглянуться, но в этот момент крепкие руки схватили его за уши и резко крутанули к голову сперва в одну, а потом в другую сторону. Рус шейных позвонков показался пугающе громким. Тело с легким шорохом осело на землю. Болик рот, разину в рты, смотрели на человека, который как ни в чем не бывало сходил куда-то в темноту,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 Лицо штыка показалось безжизненной маской покойника. Мой генерал! драматическим шепотом вскричал буль, падая на колени рядом со штыком. Что с ним? коротко спросил крот, разглядывая запавшие глаза и щеки товарища. от ключчки, — деловито сказал незнакомец. «Долго объяснять, Он жив и относительно здоров, но ему здорово досталось в последнее время. Тобы ты ни был. — твердо сказал Крот. — Полезай в лодку. Мне лучшее сейчас время лесы точить.